Глава 13 Обещанная министром иностранных дел неделя проносилась в один миг. Не успевал я толком познакомиться с местными светилами магии, все внимание пришлось уделять принцессе Кайлин. Александр Олегович вцепился как клещ, отрабатывая агентов и вербуя новых сторонников, пока ее высочество устраивало мне экскурсии по Ландрассу. Не мудрено, что все внимание было сосредоточено на нас. А на других членов делегации практически не смотрели. Как же, принцесса проводит непозволительно много времени с человеком. Подозреваю, что таким нехитрым способом Эннартир отвлекал собственных аристократов от важных переговоров, которые шли за закрытыми дверьми наедине с заместителем министра иностранных дел Российской империи. Смотрели волком на наше общение и представители других эльфийских стран. Кто-то пытался прорваться к королю, но был послан обождать несколько недель, так как общение с вами требует вдумчивой подготовки. Конечно, не могло обойтись и без претензий ко мне со стороны молодых представителей ушастого племени. Нет, при принцессе они ничего не могли себе позволить. Устраивать скандал при члене королевской семьи все равно, что прилюдно опозориться а вот когда я оставался без общества, Кайлин. Все началось на следующее же утро после королевского бала. «Ярослав Владиславович, вам посылка!» С понимающей улыбкой проговорил Кирилл, ставя передо мной небольшую коробочку, обшитую бархатом. «Мы проверили содержимое, магии нет, яда тоже. За столом присутствовали все члены делегации, так что сейчас я оказался под внимательным взглядом множества глаз». Не видя смысла строить вокруг подарка интригу, я поднял крышку шкатулки. «Ну, что там?» — спросила Вера Михайловна. Я же хмыкнул и закрыл подарок. «Это не стоит обсуждать за едой», — ответил я. «Александр Олегович, это по вашей части». Внутри лежала маленькая кукла с легко угадываемым моим лицом. Никакой магии действительно не имелось, зато поломанные конечности и свернутая шея с торчащим наружу языком прекрасно доносили смысл посылки. «Кто отправитель?» — осведомился у охраны Высоцкий. «Пришло местной почтой без опознавательных знаков», — заподчиненного ответил Григорий Семенович. «Ну и, естественно, было указано, что получатель его благородие. Мы, конечно, еще посмотрим, как можно выйти на отправителя, но здешние феи говорить не умеют» крайне пуганных идиотов покачал головой александр олегович так можно бомбу отправить и что кто то почешется это во первых не феи вставил я а во вторых они не переносят опасных грузов просто не возьмут в руки чтобы доставить куда то что ж мы в любом случае будем общаться сегодня с местным начальником государственной безопасности хмыкнул григорий семенович Как бы там ни было, он обязан знать, что кто-то из его соотечественников угрожает члену делегации. Но ничего так и не удалось найти. А дальше пошли провокации. Началось с детского лепета, невинно, вроде неловких попыток отводить меня от принцессы, а закончилось все полноценным вызовом на дуэль. В день подписания договора на очередной прогулке в центре Ландраса. «Эннар Князев, я вас вызываю!» сообщил мне матерый эльф в военной форме. Я приподнял бровь, а стоящая рядом со мной принцесса нахмурилась. Однако я прекрасно знал, что реальной политической силы за Кайлин не стоит, а вот наследник очень любим в силовых структурах. И то, что этот явно опытный воин бросает мне вызов, никак не могло пройти мимо длинных ушей будущего короля. А значит, дуэль им одобрена» насколько я знаю вам следует представиться и назвать причину для вызова равнодушным тоном произнес я я эннар эруан эрнал чуть наклонив голову назвался дуэлянт. вы проводите непозволительно много времени в компании ее высочества тем самым вы заявляете что лучше наших благородных эльфов честь офицера не позволяет мне смотреть как вы убиваетесь за ее высочеством Эннар Эрнал, подала голос Кайлин. Вы бросаете вызов человеку, чей статус дипломата защищает его от любых вызовов. Вы пытаетесь заслужить наказание моего отца? Или, быть может, желаете выставить в дурном свете Арканор? Эльф перевел взгляд на принцессу и тяжело вздохнул. Ваше Высочество, я приму любое наказание, заговорил он. Офицерам стало известно, что Эннар Князев не пропускал ни одной юбки по пути в столицу своими действиями и, вероятно, магией, совращал наших женщин, после чего устраивал дуэли с их родственниками, чтобы унизить весь наш вид. «Я и вся доблестная армия в моем лице призываем вас не тратить времени на общение с этим биологическим мусором». Лицо принцессы дрогнуло, а в голосе добавилось надменных ноток. «Вы пытаетесь продавить свое решение, Эннар Эрнал», — сказала она. С каких пор офицеры нашей армии могут позволить себе наплевать на решение Эннартира? Прелесть, какая дурочка. Можно подумать, она может что-то кому-то реально запретить. Уже даже я, не слишком погруженный в специфику переговоров, понимаю, что девчонку просто сплавили, устроив ловлю на живца. Да, ей самой ничего не грозит, но я тут играю роль красной тряпки для быка. Эннартир должен знать, кто выступает против союза с Российской империей. И если не все, то многие Эннары проявят себя, пытаясь мне насолить. Потому что те, кто согласен идти вслед за своим королем, сейчас окопались во дворце и заняты реальной работой. «Я принимаю ваш вызов, Эннар Эрнал». Не дав Кайлин своей волей отменить дуэль, ответил я. «Как благородный человек, я выбираю сталь и магию» ну и бой раз вы так возмущены эннар я просто не могу не потребовать боя до невозможности продолжать где и когда принцесса чуть шире раскрыла глаза глядя на меня только что я похоронил любые надежды отменить поединок теперь ее собственные придворные не поймут если ее высочество вмешается благородные сказали свое слово и вмешательство даже самого сюзерена они всего лишь члены его семьи уже ничего не решит «Здесь и сейчас, Эннар-Князев», — ответил эльф. «Рядом как раз имеется подходящее место». «Кирилл», — подозвал сопровождающего меня охранника я, — «доложи Александру Олеговичу». «Будет сделано, ваше благородие», — отозвался тот. Площадка действительно находилась неподалеку, что говорило о востребованности такого вида досуга среди эльфов. Вообще, пока мы гуляли с ее высочеством по Ландрасу, я заметил, что в каждом районе столицы есть как минимум три места, на которых можно пустить кровь ближнему. Разумеется, гуляли мы с принцессой не одни, ей как минимум требовалась собственная свита. И вот именно она и отвечала за практически мгновенную подготовку к дуэли. Занимались вопросом эльфы сознанием дела, так что и оружие наше осмотрели быстро и на артефакт проверили. «Эннар Князев!» — возмущенно, но тихо прошипела Кайлин. «Вы собираетесь биться с офицером нашей армии, вы в своем уме? Вы же понимаете, что провинциальный Эннар, который меч в руках держать не умеет, и боевой офицер — это совершенно разные воины!» Я улыбнулся ей в ответ и кивнул. А затем, встав так, чтобы оказаться едва ли не нос к носу с эльфийкой, продолжил. «Не переживайте, ваше высочество, я справлюсь», — сказал я. «И мне приятно, что вы так за меня волнуетесь». Успев отстраниться, прежде чем разгневанная принцесса что-то ответит, я легко кивнул Эннару Эрналу. Оказавшийся в роли распорядителя эльф, тут же скомандовал начинать бой. Оружие у меня никто не отбирал на прогулках, Эннару можно, даже несмотря на присутствие дочери короля. Соответственный офицер мог себе позволить не только парадную рукоять с пустыми ножными, но и реальное боевое оружие так что я обнажил саблю и положив ее на плечо стал ждать, когда противник сделает первый ход. эльф был вооружен классическим для своего народа клинком вытащив его эннар швырнул ножны за пределы круга после чего плавным чуть танцующим шагом двинулся влево, обходя меня по дуге. я же просто немного поворачивался вслед за ним. Толпа эльфов вокруг нас сохраняла напряженное молчание. Уже того факта, что Эннар сам меня вызвал, достаточно, чтобы подозревать его в неплохой подготовке. Так что расслабляться я не планировал. Наконец, эльф сделал маленький шаг влево и тут же размылся в пространстве. Скорость, с которой он двигался, превосходила даже Игоря. Я опустил саблю, встречая самый вероятный удар. Клинки столкнулись и тут же разошлись — Эннар отскочил назад столь же быстро, как сделал выпад. На лице офицера не было заметно ни одной эмоции, только глаза следили за мной, не упуская деталей. Это была лишь проверка, так что я не спешил следовать за противником. А он, выбрав момент, атаковал вновь. На этот раз сталью и магией. Сгусток молнии в левой руке эльфа с громким треском метнулся ко мне. Сабля отбила меч, и я выставил магический щит. Заклинание офицера оглушительно хлопнуло в сантиметрах от моего лица, и эльф тут же предпринял новую атаку. Его меч засверкал, перемежаясь вместе со вспышками элементов. Эннар Эрнал действовал быстро, резко, напористо. Мне приходилось постоянно двигаться, чтобы поспевать за его атаками и сбивать чары контрзаклинаниями. Но и этот размен остался за мной, когда противник разорвал дистанцию. Каким бы боевым он ни был, атака требовала от него большего напряжения, чем моя защита. Конструкты, которые он творил, были сложными формулами, в то время как я гасил его магию всего лишь простейшими чарами. Главное не сбиться и правильно прочитать магический круг, который каждый раз возникает вокруг левой руки эльфа. Разумеется, отбивать атаки мечом тоже нельзя забывать. Они не шуточны и вполне могли бы уже меня прикончить, если бы я зазевался. «Пожалуй, я увидел достаточно», — произнес я. «Теперь позвольте и мне кое-что показать, Эннар». Я выставил левую руку и с улыбкой сжал пальцы в кулак. Меч офицера свистнул, выворачивая кисть, а в следующий миг противник выпучил глаза. На землю упало отрубленное собственным клинком ухо вместе с частью лица. Уже не такой ушастый схватился свободной рукой забрызнувшую кровью рану. Я же вбросил саблю в ножны и щелкнул пальцами. Перстни на левой руке Эннара Эрнала сжались, сломая кости, а затем, как только он зашипел от новой вспышки боли, взорвались. Эннар продолжать бой не может, повернувшись к распорядителю, проговорил я. Бой окончен. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а бешеный рев заставил меня обернуться. Эльф рванул на меня и выбросил покалеченные руки в мою сторону, и шквал ледяных копий помчался на меня. На этот раз пришлось уйти перекатом и, выхватив саблю, нанести удар. Кончик сабли торчал изо рта боевого офицера Арканора. Сам эльф простоял еще секунду и рухнул замертво. Стряхнув набежавшую на оружие кровь, я вложил саблю в ножны и вновь обернулся к распорядителю. «Вот теперь точно бой окончен», — сказал я. «Вы объявите, Эннар?» Еще несколько секунд тот смотрел, как дергается в последний раз тело эльфа, и лишь после этого слабым голосом объявил. «Победил Эннар Князев». Хмыкнув, я повернулся к принцессе и с доброжелательной улыбкой сделал шаг в ее сторону. «Ваше высочество, как видите, мне ничего не угрожало», — бодрым голосом заявил я а заодно эльф, который презрел приказы вашего отца, наказан по всей возможной строгости. Кайлин перевела взгляд сдохлого сородича на меня, и ее глаза закатились. К счастью, нас разделяло не такое уж большое расстояние, так что я успел подбежать и подхватить эльфийку на руки. Ну да, получилось грязновато. Я вообще не думал, что этот дурак пойдет до последнего. Я ведь давал ему шанс отступить. Но получилось, как получилось. Ярослав Владиславович! Подбежал ко мне Кирилл. «У вас рубаха в крови!» Я взглянул на себя и кивнул. Нехорошо как-то получилось, платье принцессе испачкал. «Ладно, погнали отсюда, нужно вернуть ее высочество во дворец, пока здесь еще какой-нибудь псих не нашелся». Кирилл недвусмысленно вытащил из кобуры пистолет и оглядел собравшихся эльфов. Прибывающая в шоке от моей выходки свита замерла на месте. И я в чем-то даже их понимаю, я ведь на руках держу их принцессу. Судьба особой королевской крови буквально в руках чужака. «Чего встали, болезные?» — подал голос Кирилл. «Быстро организовали транспорт для ее высочества. И медик сюда, или кто там у вас в вашей деревне лечением занимается?» Ситуация нелепая да нельзя. Меня тянуло даже не смеяться, а совсем неблагородно ржать. Самое время, чтобы история свернула в сторону идеи «Взял на руки, возьми и в жены». «А что?» Она все равно не наследует своему отцу, а брак — древнейший и простейший путь закрепить политически выгодный договор. — Положите ее, Высочество, Эннар. Услышал я слова наконец-то подошедших телохранителей. Передо мной бросили белый сверток, который мгновенно развернулся в полноценную каталку. Уложив свою ношу на нее, я отступил на шаг и кивнул к Кириллу. Тот убрал оружие, но от меня не укрылось, что предохранитель остался снят. — Пропустите же! Раздалось новое восклицание, и Кайлин тут же бросился эльф с характерной эмблемой на груди. Был ли он придворным медиком или дежурил неподалеку от дуэльной площадки, мне было все равно. Главное, что целитель взмахнул тонкой палочкой над ее высочеством, и эльфейка тут же открыла глаза. «Ах!» — выдохнула она, резко садясь на каталке. Немного растерянный взгляд принцессы обшарил пространство, снова остановился на мне. «Эннар Князев, я не хочу больше вас видеть», заявила она, после чего обернулась к своей охране. «Доставьте меня во дворец». Эльфы тут же загородили мне возможность приблизиться к Кайлин. Впрочем, я и сам не рвался. Пока мы здесь резались с Эннаром Эрналом, в королевском дворце подписывался договор. «А значит, и развлекать эту девчонку мне больше не нужно. Труп эльфа, кстати, так и оставался валяться на месте, и никому-то он остался не нужен, как только скончался. Вот тебе и отношение к истинным патриотам Арканора». Может быть, он на самом деле плохое затеял, но звучало-то все как забота о принцессе и королевстве». «Что-то меня на сарказм тянет», — заметил я. «Мы можем возвращаться, Ярослав Владиславович», — положив руку мне на плечо, негромко сказал Кирилл. «Я передам Александру Олеговичу, что здесь произошло. Да и запись у нас имеется на такой случай». Я кивнул, и мы направились к своему автомобилю, который до этого двигался с кортежем принцессы, а теперь стоял в полном одиночестве на парковке. Кирилл открыл мне и, дождавшись, когда я кажусь внутри, захлопнул дверь. «Сейчас дам чим с ветерком, Ваше благородие!» Бросая на меня внимательный взгляд через зеркало заднего вида, сообщил он. «Вы и как там себя чувствуете? Не отравил ли вас этот ушастый ублюдок?» Я покачал головой и, откинувшись на сиденье, ответил. «Нет, со мной все нормально, просто задолбался», — поделился я. «Хочется развернуться и мчать на землю». Слишком устал я от местного общества. Кирилл кивнул и прибавил газу. Очевидно, мои слова его не слишком убедили. Впрочем, я не возражал увеличению скорости. В какой-то момент мы нагнали кортеж принцессы и должны были бы его пропустить, но мой водитель лишь хмыкнул и ткнул в кнопку на панели. На крыше открылся специальный пас, наружу поднялся проблесковый маячок, и от нашей машины во все стороны зазвучала сирена. Ближайший к нам автомобиль со свитой принцессы дернулся, явно шофер там не ожидал такого. Впрочем, и разносчики почты прыснули прочь с улицы. А Кирилл вдавил педаль до конца, и меня прижало к сиденью, едва не размазывая по нему. 120 километров в час на городской улице, где никто не привык к таким скоростям, тот еще экстрим. Мимо пролетали разбегающиеся прохожие, бросались к обочине автомобили. Кирилл ловко подруливал, внимательно отслеживая происходящее на дороге. А я уже мысленно представлял, как отреагирует на наше триумфальное возвращение Высоцкий. Вряд ли он скажет мне что-то хорошее. «Какого хрена?» — воскликнул Кирилл. «Князев, держись!» Я взглянул на дорогу, замечая поднимающуюся из земли стену. На такой скорости столкновение для нас, конечно, не смертельно, однако будет крайне неприятным, но это полбеды. Гораздо хуже было, что из домов, мимо которых мы мчались, ударили заклинания. Кирилл дал по тормозам, дернул рычаг, заставляя машину развернуться на 90 градусов. Чужая магия пронеслась над нами, но это выигрыш в доли секунды. Потому что над стеной уже показались эльфы в знакомых мундирах. «Вот чего я не ожидал, так это того, что мы попадем в засаду серебряного рассвета».